Бостон. Колония Массачусетского залива. 12 октября 1713 Другие в стороне облюбовали для беседы холм. Умам, витийство, музыка сердцам, отрадны. Там раздумьем предались высоким помыслам о провидении. ПРОВИДЕНЬЕ О ВОЛЕ И СУДЬБЕ СУДЬБЕ, ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЙ И ВОЛЕ СВОБОДНОЙ МИЛЬТОН, ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ Как добрый картезианец, который измеряет все по отношению к неподвижной точке, Даниэль Уотерхаус думает, плыть ему или не плыть в Англию, одновременно глядя в приоткрытую дверь на сына Готфри Вильяма, неподвижный колышек, который он вогнал в землю после многолетних скитаний. «Произвольная точка на плоской равнине», возразили бы некоторые, но ныне – начало всей его координатной системы. По Сэру Исааку все сущее есть некое непрекращающееся чудо. Планеты – удерживаются на орбитах и атомы на своих местах имманентной волею Божьей. Глядя на сына, Даниэль вряд ли мог бы думать иначе. Мальчик – свернутая пружина. Возможно, в нем заключены целые поколения американских уотерхаузов, хотя с тем же успехом он может подцепить лихорадку и умереть завтра. В большинстве бостонских домов за мальчиком, пока родители принимают гостей, присматривала бы рабыня. У Даниэля Уотерхауза рабов нет, по разным причинам, в том числе даже по соображениям человеколюбия. Поэтому маленький Готфри сидит на коленях не у негритянки, а у соседки, слегка тронутой миссис Гусси которую мальчик еще в детстве окрестил матушкой Гусыней. Она иногда заходит к Уотерхаузам, чтобы делать то единственное, на что, по всей видимости, способна – развлекать детей нелепыми побосенками и дурными стишками, которые запомнила или сочинила сама. Енох ушел договариваться с Ван Крюйком, капитаном Минервы. Тем временем Даниэль, Благодать и преподобный терпи смиренно Уотерхаус, сын Восславь Господа Уотерхауса, сына Релея Уильяма, сына Дрейка и, таким образом, внучатый племянник Даниэля обсуждают, как быть с неожиданным приглашением принцессы Каролины Ансбахской. Много слов произнесено, однако... Они действуют на Уотерхауза не больше, чем бессвязные бормотания миссис Гусси, о столовых приборах, скачущих через небесные тела, или старушках, живущих в дырявой обуви. Терпи смиренно, Уотерхауз говорит что-то в таком роде. «Верно, вам 67, Но вы в отменном здравии. Многие...» прожили гораздо дольше. Если будешь избегать многолюдных сборищ, высыпаться и есть вовремя, говорит благодать, что если рухнет лондонский мост, лондонский мост, лондонский мост, поет матушка Гусыня. Никогда я до такой степени не осознавал, что мой мозг, «Собрание кривошипов и шестерен», — говорит Даниэль. «Мое решение принято некоторое время назад». «Люди нередко меняют свои решения», — говорит преподобный. «Можно ли заключить из ваших последних слов, что вы верите в свободную волю?» — вопрошает Даниэль. «Вот уж не ожидал услышать такое от Уотерхауза». «Чему только учат нынче в Гарварде! Вы забыли, что основатели нашей колонии бежали как раз от тех, кто исповедовал свободную волю?» «Не думаю, что основание нашей колонии так уж связано с упомянутым спором. В куда большей степени это был мятеж против самой концепции государственной церкви, будь то католическая или англиканская». Да, многие из тогдашних индепендентов, в том числе наш предок Джон Уотерхаус, переняли свои взгляды у женевских кальвинистов и презирали столь любимый англиканами и ипопистами принцип свободной воли, однако далеко не это одно отправило их в изгнание. «Я почерпнул свои взгляды не у Кальвина, а из натур философии», — говорит Даниэль. «Разум, механизм, логическая машина. Вот во что я верю. Как та, что вы строите у реки, только, по счастью, куда более отлаженная. Вы думаете, если улучшить вашу машину, она станет такой же, как человеческий разум, обретет душу? Когда вы говорите о душе...» Вы воображаете нечто выше и больше кривошипов и шестерен, мертвого вещества, из которого состоит механизм, будь то логическая машина или мозг. В такое я не верю. Почему? На это, как на многие простые вопросы, ответить непросто. Почему? Наверное, потому что это напоминает мне алхимию. Душа, то есть нечто, добавляемое к мозгу, та же квинтэссенция алхимиков, неуловимая субстанция, якобы пронизывающая весь мир. Сэр Исаак посвятил ее поиском всю жизнь, но так ничего и не нашел. Коли такие взгляды вам не по вкусу, не стану вас переубеждать, по крайней мере в том, что касается свободной воли, либо предопределения говорит: "Терпи смиренно". Однако я знаю, что в детстве вы имели честь сидеть у ног таких мужей, как Джон Уилкинс, Грегори Аболструт, Дрейк Уоттерхаус и других убежденных индипендентов, людей, которые проповедовали свободу совести, которые ратовали за церковь-общину в противоположность церкви установленной государственной за процветание маленьких конгрегаций, за отмену центральной догмы. Даниэль все еще не вполне веря своим ушам. «Да?» Терпи смиренно бодрым голосом. «Так что мешает мне проповедовать свободную волю моей пастве?» Даниэль смеется. «А поскольку вы речисты, молоды и хороши собой...» то и обращайте в свою веру многих, включая, насколько я понял, мою жену. Благодать заливается краской, встает и отворачивается, чтобы скрыть румянец. Отблески свеч вспыхивают на серебре в ее волосах. Это шпилька в форме кадуцея. Благодать выходит якобы взглянуть на маленького Годфри, хотя им прекрасно занимается миссис Гусси. В таком крохотном городке, как Бостон, казалось бы, ничто не скроется от посторонних ушей. Все устроено словно нарочно для любопытных. Почту доставляют не домой, а в ближайшую таверну. Если не забрать ее, через день другой трактирщик вскроет ваши письма и прочтет вслух всем желающим. Даниэль не сомневается, что миссис Гусси подслушивает» хотя она полностью погружена в свое занятие, как будто болтовня с ребенком важнее, чем великое решение, которое Даниэль пытается принять в конце долгой жизни. «Не волнуйся, дорогая», – обращается он к Жениной спине. «Меня воспитал отец, верящий в предопределение, так что пусть уж лучше моего сына воспитает мать, верящая в свободную волю». «Однако благодать уже вышла из комнаты», — Терпи смиренно спрашивает. «Так вы верите, что Господь предопределил вам сегодня отплыть в Англию?» «Нет, я не кальвинист. Теперь вы озадачены, преподобный?» «Это от того, что вы провели слишком много времени в Гарварде, читая о таких, как Кальвин или архиепископ Лод, и по-прежнему увлечены спором армяниан». «С пуританами? «А что я должен был читать, доктор?» спрашивает терпи смиренно, несколько преувеличенно изображая восприимчивость к чужому мнению. «Галилея? Декарта? Гюйгенса? Ньютона? Лейбница?» «Программу вашего Института технологических искусств?» «Да?» И знал, что вы затрагиваете теологические вопросы. Это укол? Нет-нет, я отнюдь не в претензии. Напротив, меня радует такое проявление характера, поскольку я вижу, что вам в конечном счете предстоит воспитывать моего сына. Даниэль произнес это без всякого намека. Он полагал, что терпи смиренно будет помогать мальчику из родственных чувств, но по заолевшим щекам молодого проповедника видят, что роль отчима куда вероятнее. В таком случае лучше свести разговор к чему-нибудь более абстрактному. Всё идет от первопринципа. Каждую вещь можно измерить. Каждая вещь, в том числе наш мозг, подчиняется физическим законам. Мой мозг, принимающий решение, «Движется по заданному пути, как катящийся по жёлобу шар!» «Дядя, вы же не отрицаете существование душ, высшего духа!» Даниэль молчит. «Ни Ньютон, ни Лейбниц с вами не согласятся!» Продолжает терпи смиренно. «Они боятся это сделать!» потому что оба люди заметны, и за такое высказывание их сотрут в порошок. Однако никто не станет стирать в порошок меня. «Нельзя ли воздействовать на твой умственный механизм доводами?» спрашивает Благодать. Она вернулась и стоит в дверях. Даниэлю хочется ответить, что терпи смиренно, может с тем же успехом повлиять на него доводами, как соплей сбить с курсом чащийся на всех парусах линейный корабль. Хотя язвить незачем. Вся цель разговора – оставить по себе в новом свете добрую память. Теория в данном случае такова. Поскольку солнце встаёт на восточном краю Америки, маленькие предметы отбрасывают на запад длинные тени. Будущее столь же неизменно, сколь и прошлое говорит он. И будущее состоит в том, что через час я взойду на борт Минервы. Можете возразить, что мне следует остаться в Бостоне и воспитывать сына? Разумеется, ничего другого я бы не желал. Я бы с Божьей помощью до конца отпущенных мне дней радовался, глядя, как возрастает Готфри. У него был бы отец из плоти и крови, со множеством явных слабостей и недостатков. До поры до времени он бы почитал меня, как все мальчики почитают отцов, потом бы это прошло. Но если я отплыву на Минерве вместо отца из плоти и крови, заданной постоянной величины, у него будет воображаемый, исключительно податливый его мысли». Я уеду и буду мысленно представлять поколение еще не рожденных Уотерхаусов, а Годфри сможет рисовать себе героического отца, каким я никогда не был. Терпи смиренно, Уотерхаус, человек умный и достойный, видит столько изъянов в этих рассуждениях, что парализован выбором. Благодать — лучшая родительница, чем супруга, которой с сыном повезло больше, чем с мужем. Коротким кивком охватывает целый спектр компромиссов. Даниэль берет сына с колен миссис Гуси. Подкатил енох в наемном экипаже. И все отправляются на пристань. Итак, вижу во сне, что человек этот побежал и не успел отбежать от своей двери, как жена и дети начали ему вслед кричать, чтобы он возвратился. Но человек заткнул пальцами уши и всё бежал, громко вопия. «Жизнь! Жизнь! Вечная жизнь!» И так, не оглядываясь, бежал к самой середине равнины. Джон Биньян. Путь паломника. Минерва уже подняла якорь, пользуясь приливом, чтобы увеличить расстояние от киля до подводных скал на выходе из гавани. Даниэлю предстоит добираться до нее на лоцманском боте, Годфри с трудом, разлепив глаза, целует отца и провожает его взглядом, словно во сне. Это хорошо, он сможет потом подгонять свои воспоминания под меняющиеся нужды, как мать каждые полгода надставляет ему одежду по росту. Терпи смиренно стоит рядом с благодатью, и Даниэль невольно думает, какая они красивая пара. Разлучник Енох Виновато жмется в сторонке. Его седина пылает в лунном свете белым огнем. Рабы изо всей силы налегают на весла. Даниэль вынужден сесть. Не то бот вырвется из-под ног, оставив его болтыхаться в заливе. Строго говоря, он не столько садится, сколько плюхается назад и удачно попадает на банку. С берега, вероятно, это выглядит довольно комично, но Даниэль знает, что нелепый эпизод будет вымаран из истории, которой предстоит жить в памяти американских уотерхаусов. История в хороших руках. Миссис Гуси пришла на пристань, чтобы смотреть и запоминать, а у нее к этому дар. Енох тоже остается» приглядеть за сухим остатком Института технологических искусств в колонии Массачусетского залива и отчасти тоже позаботиться об истории, проследить, чтобы она приобрела лесную для Даниэля форму. Даниэль плачет. Его всхлипы заглушают почти все вокруг, но он различает какую-то странную мелодию. Невольники затянули песню. «В такт гребли?» Нет. Тогда грянула бы эдакое бодрое йо-хо-хо, а они поют что-то более сложное со смещением сильных долей. Должно быть, это некий африканский лад, гексатоника, непривычная для европейского уха. И все же в пении слышится что-то определенно ирландское. Удивляться нечему, в Вест-Индии, перевалочном пункте всей торговли живым товаром, ирландцев-рабов хоть отбавляй. Песня «Музыковедческие рассуждения в сторону» исключительно грустная, и Даниэль знает почему. Сев в лодку и разрыдавшись, он напомнил неграм, как их пригнали на Гвинейский берег и в цепях погрузили на корабль. Через несколько минут бостонские пристани исчезают из вида, но вокруг по-прежнему суша, множество островков, скал и костных щупальцев Бостонского залива. Заботом наблюдают свиселец виселиц мертвецы. Пиратов казнят за нарушение адмиралтейского законодательства, юрисдикция которого распространяется лишь до верхней приливной отметки. Неумолимая логика закона требует, чтобы виселицы для пиратов воздвигали в отливной зоне И чтобы мертвых пиратов трижды накрыло приливом, прежде чем их снимут. Разумеется, смерть недостаточное наказание для морских разбойников. И обычно приговор требует вешать их в запертых клетках, чтобы тела нельзя было снять и по-христиански предать земле. В Новой Англии, судя по всему, пиратов не меньше, чем честных моряков. Здесь, как и во многих других вопросах, Проведение благоволит к Массачусетсу. Бостонская гавань усеяна заливаемыми в прилив островками, так что земли, пригодной подвешении пиратов, вокруг вдоволь. Почти вся она опущена в дело. Днем виселец не видно за стаями голодных птиц. Однако сейчас ночь. Птицы в Бостоне и Чарльстауне дремлют в гнездах, свитых из пиратских волос. Идет прилив Верхушки рифов скрыты водой, виселицы торчат прямо из волн. В последний, как предполагает Даниэль Путь, его, как почетный караул, провожают десятки иссохших, обклеванных пиратов, парящих над залитым луной морем. Почти час уходит на то, чтобы нагнать Минерву. Ее корпус нависает над ботом, спускают лоцманский трап. Подъем тяжел, мешает не только всемирное тяготение. Волны, проникшие из Северной Атлантики, раскачивают корабль. Как на зло, подъем заставляет Даниэля вспомнить пуританские догматы, которые он изо всех сил старался забыть. Трап становится лестницей Иакова, лодка с черными потными рабами, землей. Корабль небом, матросы на посеребренных луной вантах ангелами, а капитан самим Дрейком, понуждающим Даниэля взбираться быстрее. Даниэль покидает Америку, становясь частицей ее запаса воспоминаний, перепревшего навоза, из которого она выпустит свежие зеленые ростки. Старый свет тянется к нему – Два ласкара, насквозь пропахшие шафраном, асафетидой и кардамоном, хватают его холодные бледные руки в свои черные и горячие. Они втаскивают Даниэля на палубу, как рыбину. В тот же самый миг под кораблем прокатывается волна, и все трое падают на палубу, словно тройка обнявшихся пьянчуг. Ласкары тут же вскакивают и принимаются убирать трап. Бот был наполнен скрипом, плеском весел и пением рабов. Минерва движется с бесшумностью хорошо удифферентованного корабля, что, надеется Даниэль, означает ее гармонию с силами природы. Атлантические валы вздымают и опускают палубу под Даниэлем, без усилия перемещая его тело. Это как лежать у матери на груди, когда она дышит. Поэтому Даниэль некоторое время лежит, раскинув руки и глядит на звезды. Белые геометрические точки на грифельной доске, расчерченной тенями текелажа. Вспомогательной сеткой цепных линий и евклидовых сечений как на каком-нибудь геометрическом доказательстве в математических началах Ньютона.